Глава двенадцатая. «Смелость города берет. задумчиво пробормотал инструктор Каэн, наблюдая за тем, как его выпускник-землянин на боевой арене делает кульбит в воздухе, хватает своего изрядно побитого противника, Минотавра, за рога и, эффектно крутанувшись вокруг своей оси, резким движением швыряет на пол. Экзамен на присвоение звания космического стражника шел полным ходом. При этом огромное помещение тренировочного центра было непривычно пустым. Все курсанты спешно покинули его в страхе, что окажутся спарринг-партнёром для безбашенного землянина. Не повезло лишь одному Минотавру, который до сего момента мнил себя непобедимым и замешкался в убегающей толпе, почесывая влажный бычий нос. Когда его массивная туша, покрытая коричневой шерстью, с размаху плюхнулась навзничь, раздался хруст. И Каэн увидел, что в руках Алекса остался один из отломанных рогов. Минотавр взвыл от боли и унижения, но нападать повторно не посмел. Поднявшись тепалую ладонь вверх, он признал поражение и с видом обиженного телёнка в себя в надежные руки подоспевших медиков. «Я его не убил и совсем чуток покалечил. Новый рок отрастет лет через десять. Гордыньку немного приплющит и будет в порядке. Экзамен я сдал и вообще я тороплюсь». Выпалил Алекс, подходя к инструктору, и снимая с головы защитный шлем, густо измазанный ярко-фиолетовой кровью. Ты же понимаешь, что теперь на него ни одна самка не посмотрит. Во взгляде инструктора светился упрек. Не думаю, что все настолько ужасно, сэр, возразил Алекс. Вы только посмотрите на него. Он же парень в самом соку, резвый, наглый, упитанный. Какая-нибудь хромая буренка на него обязательно клюнет. «Впрочем, меня это уже не касается», — мрачно усмехнулся он. Но улыбка быстро сошла с его красивого обветренного лица. «Мне нужно срочно вернуться домой, моя жена в опасности. И Я с трудом сдерживаюсь, чтобы никого не убить. Вы сами предоставите мне корабль или мне придется взять его с боем?» «Не слишком ли ты самоуверен?» Испытующе посмотрел на него седовласый инструктор. «Транспортный отсек охраняет наши лучшие воины». «И не такие мрага обламывали», — парировал Алекс, кидая ему отбитую часть поверженного Минотавра. «Да, это у нас старый опытный камикадзе», — усмехнулся инструктор, поймав трофей, и достал из кармана черной униформы мини-компьютер, напоминающий золотистую фольгу. Немного потыкав туда пальцем, он внимательно уставился на увиденную информацию, и с каждой секунды его лицо мрачнело все больше. «Проблема?» — насторожился Алекс. Плохое предчувствие больно кольнуло в районе сердца и холодным электрическим скатом свернулось напротив желудка. Экзаменационная комиссия внимательно наблюдала за ходом боя и сочла твои навыки приемлемыми для службы в космической страже. «Тебе поставили высший балл, поздравляю». Тоном кто бы сомневался, произнес Каэн. Но расслабляться рано, тебе предстоит пройти еще один, последний тест. «И в чем подвох?» В голосе Алекса сквозило напряжение. «Ты должен сам выбрать задание и выполнить его в максимально сжатые сроки», пояснил инструктор жестом, приглашая курсанта следовать за ним. Приблизившись к матовой, ровно мерцающей стене, Каин провел по ее глянцевой поверхности ладонью, и в воздухе перед ними возник голографический экран с изображением космоса. Рядом с пятью планетами светились оранжевые символы. а возле двух тревожно мигали красные точки. «Что это?» — вскинул бровь Алекс. «Карта стражников». Испытующе, но в то же время с неожиданным сочувствием посмотрел на него Коэн. «И она настоящая, не неучебная. Как я уже сказал, ты должен выполнить реальную боевую задачу. Можешь выбрать что-то попроще, с оранжевыми значками. Там надо лишь приструнить обнаглевших пиратов. уверен что с этим ты справишься очень быстро или возьми задание посложнее с красной отметкой тебе решать вы что то не договариваете попытался вывести его на чистую воду алекс по видеофонам за нами сейчас наблюдают 10 экзаменаторов помрачнев отвел глаза в сторону инструктор и я не имею права давать тебе какие либо подсказки или советы Иначе результаты твоих тестов будут аннулированы и тебя отправят на трёхлетнюю переподготовку. А меня уволят». «Понял». Тяжело вздохнул Алекс и уставился на экран. Персиковые, серые, зеленоватые и голубые планеты с кольцами и без. Неспешно крутились вокруг своей оси на черном фоне с бриллиантовыми вкраплениями звезд. Алекс ткнул пальцем в одну из оранжевых точек у бирюзовой планеты. и На экране высветилась информация об официальной жалобе, поданной местными жителями на зверство космических пиратов. Внизу появилась видеозапись взволнованной толпы маленьких и хрупких пушистых созданий, очень грациозных, с огромными синими глазами, острыми как у кошки ушами и белым мехом. На руках одного из этих существ лежало безжизненное совсем крошечное тельце, испачканное в красное, совсем как у людей крови. «Космические пираты вырезают желудки детёнышей шуснитов для продажи на ритуальные магические обряды», счёл возможным поделиться информацией Коэн. «Основные покупатели — колдуны из касты неприкасаемых. Их главарь — бессмертный маг по имени Рохан. Когда-то, в очень-очень давние времена, он был королем на большой процветающей планете, но продал свою душу тьме, И за одну ночь вся Рахания превратилась в выжженную пустыню. А ее бывший правитель обрел огромную власть в Межгалактическом Совете. А также вечную жизнь, молодость и дар невероятной силы. Телепатия, пирокинез, гипноз, телекинез — чем он только не обладает. Вдобавок ко всему, он мастер иллюзий. Рохан обосновал под свою резиденцию одну из небольших красивых планет, набрал учеников и заявил о создании касты неприкасаемых. «Это существо вне закона и над законом. Делает все, что захочет, и никто не смеет ему перечить. Он может сказать лишь одно слово проклятия, и в тот же день умрет не только этот бедолага, но и вся его родня. Такое уже было и не раз». Лишь трое смельчаков не побоялись бросить ему вызов и не погибли при этом. Советник Индезорт, бывший советник Халахантер и герцогиня Диана Дюамель. «И почему я не удивлен? задумчиво усмехнулся Алекс. «Итак, говорите, этот Рохан продался тьме». Произнес он как констатацию факта. «Значит, теперь он мой клиент». А поскольку он вне закона, за его убийство меня даже не осудят. На экзамене от тебя не требуют такого героизма. В выцветших голубых глазах инструктора промелькнула тревога. Для начала ты можешь просто присануть пиратов, которые его снабжают. Этого будет достаточно, чтобы последний тест был пройден и засчитан. Забыв о том, что он не должен вмешиваться в выбор задания, заявил Коэн. Мой бывший друг Дмитрий тоже прошел обучение в ЦПКС и теперь считает себя космическим стражником. А я как был, так и останусь воином света до конца своих дней. Поэтому у на и его чернокнижники для меня это прямая цель. Вот сотру их в порошок, тогда и засчитывайте мне все, что угодно. Где сейчас этот засранец?» «Это твое окончательное решение?» Подчёркнуто бесстрастным тоном уточнил Куэн, уйдя от ответа. но было в его взгляде что-то едва уловимое, словно тень на дне голубого озера, что заставило Алекса напрячься. Что, есть еще какой-то подвох? Скрестил он руки на груди. Вся эта ситуация начала ему порядком надоедать, и он с трудом сдерживался, чтобы не высказать кучке экзаменаторов все, что о них думает. «Вспомни, чему я учил тебя на первом занятии», — решился на новую подсказку Коэн. «Урок номер один. Принимать решения только обладая максимально полной информацией», — отчеканил Алекс. За годы обучения эту фразу буквально вбили ему в подкорку. Он до сих пор помнил голографическую симуляцию, в которой уничтожили половину племени каких-то обезьяноподобных существ, причинявших боль хрупким женским особям. А потом оказалось, что у них были такие брачные игры. «Полнота информации». Не скрывая ярости, орал на него тогда инструктор. По лицу Коэна пробежала едва заметная улыбка, видимо, он тоже вспомнил тот случай. Ладно, обреченно махнул Алекс рукой и принялся оттыкать по очереди во все оранжевые сигналы на карте. Пираты, пираты, пираты, пираты, озвучивал он, выскакивающий один за другим пояснение. Бунт на Тантарии. Озадаченно прочитал он, дойдя до одной из красных точек. а то, что он увидел вслед за этим на появившейся видеозаписи, заставило его остолбенеть. «Алекс, брат, прости меня за все. Раздался приглушенный хриплый голос Дмитрия, и через секунду он сам появился в кадре. Раненый, небритый, покрытый копотью и потом. Пошатываясь, он стоял на фоне дымящихся руин. Было видно, что каждое слово даётся ему с трудом, и он вот-вот потеряет сознание. Я всегда старался поступать правильно. Надеюсь, когда-нибудь ты это поймешь. Береги девчонок. И хотя бы иногда вспоминай меня добрым словом. Я очень рад, что у меня был такой друг и напарник, как ты». У Алекса подкатил ком к горлу, а руки автоматически сжались в кулаки. Единственным его желанием сейчас было рвануть на помощь названному брату и вытащить его из переделки, в которую тот попал — Ему была невыносима сама мысль о том, что он больше никогда его не увидит. Это что, репортаж из зада? Процедил сквозь зубы воин света. Почему он один? Где подкрепление? Советник Велфер в обход всех наших законов и инструкций направил одного единственного космического стражника Дмитрия Ипатова на подавление бунта заключенных, который произошел неделю назад на Тантарии. Мы потеряли связь с этой тюрьмой сверхстрогого режима, а посланные модули разведчики уловили лишь многочисленные взрывы на поверхности планеты и несколько сообщений, где Дмитрий прощается с родными и близкими. Послание, которое он адресовал, тебе ты только что услышал. «А где Эми?» Алекс так пристально уставился на инструктор, что еще чуть-чуть, и -чуть он прожег бы в нем дыру. Ее отправили на фармаксию для медицинского обследования. Но потом поступила директива 817 на ее ребенка, и она сбежала. Сейчас находится в межгалактическом розыске. Понятно. Алексу хотелось рвать и метать. Сколько заключенных было на Тантарии? 3072. мрачно ответил Коэн. Значит, теперь их несколько сотен, поскольку Димка там уже целую неделю. Алекс нервно заходил взад вперед перед экраном. «Я должен его вытащить. Я беру это задание». Резко остановился он перед инструктором. «Арохан и его банда подождут, пока я спасу Димыча и найду жену. Этот местами неприкасаемый никуда от меня не денется. Итак, где мой корабль?» «Это твое окончательное решение?» В очередной раз ледяным тоном уточнил Коэн, опять уйдя от ответа. и Алексу снова не понравилось выражение его глаз. Пожилой инструктор изо всех сил старался скрыть свои эмоции, но ему это плохо удавалось. Он был явно чем-то встревожен и опечален. Да вы издеваетесь. Вспылил воин света и с яростью ткнул в последнюю красную точку. Земля. Тут же ошарашенно пробормотал он, узнав родную планету. Что случилось? спрашивал, где Рохан. Начал издалека инструктор. Так вот, он здесь. Дотронулся он до истерически мигающего кровавого сигнала. На земле. В Ордене.